Москва, площадь Курского вокзала. Ну вот, я же знал, что говорил. Пойдешь направо, обязательно попадешь на Курский вокзал. Скучно тебе было в этих проулках, Венечка. Захотел ты суеты, вот и получай свою суету. Да брось ты, отмахнулся я сам от себя. Разве суета мне твоя нужна? Люди разве твои нужны? Вот ведь скупитель даже, и даже маме своей родной то говорил. Что мне до тебя? А уж тем более мне. Что мне до этих суетящихся и постылых? Я лучше прислонюсь к колонне и зажмурюсь, чтобы не так тошнило. Конечно, Венечка, конечно. конечно. конечно. Кто-то запел в высоте так тихо, так ласково-ласково. Зажмурься, чтобы не так, так тошнило. О, узнаю. Это опять они, ангелы Господней! Это вы опять? Ну, конечно, мы. И опять так ласково. А знаете что, ангелы? Спросил я тоже, тихо-тихо. Что? Ответили ангелы. Тяжело мне. Да мы, мы знаем, знаем, что, что тяжело. Пропели ангелы. А, а ты, ты походи, ты легче, легче будет. Мне. А через а полчаса, полчаса магазин откроется. Водка там, там в девяти, правда. «А красненького, красненького сразу дадут». «Красненького». «Красненького». На распев повторили ангела Господни. «Холодненького». «Холодненького, конечно». «О, как я стал взволнован!» «Вы говорите, походи, походи, легче будет!» «Да ведь и ходить-то не хочется!» «Вы же сами знаете, каково в моем состоянии ходить!» Помолчали на это ангелы. А потом опять запели... А ты а вот ты чего, ты, ты зайди в ресторан в может там чего и есть? Там, там вчера вечером херес, херес был, не могли выпить за, за вечер весь Да-да-да, я пойду, я сейчас пойду узнаю. Спасибо вам, Ангелы, и они так тихо-тихо пропели. На здоровье, Веня. А потом так ласково-ласково. Не стоит. Какие они милые, ну что ж. Идти так идти. И как хорошо, что я вчера гостинцев купил. Не ехать же в петушки без гостинцев. Петушки без гостинцев никак нельзя. Это ангелы мне напомнили о гостинцах. Потому что те, для кого они куплены, сами напоминают ангелов. Хорошо, что купил. А когда ты их вчера купил? Вспомни. Иди и вспоминай. Я пошел через площадь. Вернее, не пошел, а повлекся. Два или три раза я останавливался и заставал на месте, чтобы унять себе дурноту, ведь в человеке не одна только физическая сторона, в нем и духовная сторона есть, и есть больше того, есть сторона мистическая, сверхдуховная сторона. Так вот, я каждую минуту ждал, что меня посреди площади начнет тошнить со всех трех сторон, и опять останавливался, и опять застывал. Так когда же вчера-то купил свои гостинцы? После охотничьей? Нет, после охотничьей мне было не до гостинцев. Между первым и вторым стаканом охотничьей? Тоже нет. Между ними была пауза в 30 секунд. А я не сверхчеловек, чтобы в 30 секунд что-нибудь успеть. Да сверхчеловек и свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго. Так когда же? Боже милостивый, сколько в мире тайн. Непроницаемая завеса тай. До Кориандровой или между пивом и Альбди десертом? Москва ресторан Курского вокзала. Нет, только не между пивом и Альбди десертом. Там уж решительно не было никакой паузы. А вот до Кориандровой это очень может быть. Скорее даже так. Орехи я купил до Кориандровой, а уж конфеты после. А может быть и наоборот, выпив кориандрова я… «Спиртного ничего нет», – сказал вышибала, и оглядел меня всего как дохлую птичку или как грязный лютик. «Нет ничего спиртного». Я хоть весь сжался от отчаяния, но все-таки сумел промямлить, что пришел вовсе не за этим. Мало ли, зачем я пришел. Может быть мой экспресс на Пермь по какой-то причине не хочет идти на Пермь, и вот я сюда пришел». Съесть без строганов и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из цирюльника, чемоданчик я все-таки взял с собой. И когда Вича в подъезде прижал ему к сердцу в ожидании заказа: Нет ничего спиртного, царица небесная. Ведь если верить ангелам, здесь не переводился Херес. А теперь только музыка. Да и музыка-то с какими-то песьями модуляциями. Это ведь и в самом деле Иван Козловский поет. «Я сразу узнал, мерзей этого голоса нет. Все голоса у всех певцов одинаково мерзкие. Но мерзкие у каждого по-своему. Я потому легко их на слух различаю. Ну, конечно, Иван Козловский». «О, чаша моих предков, куда мне наглядеться на тебя при свете звездночных «Ну, конечно, Иван Козловский». «Вот для чего тобой я колдован». Не отвергай! Будете что-нибудь заказывать? А у вас чего? Только музыка. Почему только музыка? Без строганов есть. Пирожное, время. Опять подступила тошнота. А Херес. А Хересу нет! Интересно. В имя есть, а Хересу нет. О, чуть-чуть интересно. Да, Хересу нет, а вы есть. И меня оставили. Я чтобы не очень тошнило принялся рассматривать люстру над головой. Хорошая люстра, но уж слишком тяжелая. Если она сейчас сорвется и упадет кому-нибудь на голову, будет страшно больно. Да нет, наверное, даже и не больно, пока она срывается и летит. Ты сидишь и ничего не подозревая, пьешь, например, херес, а как она до тебя долетела, тебя уже нет в живых. Тяжелая эта мысль. Ты сидишь, а на тебя сверху люстра. Очень тяжелая мысль. Да нет, почему тяжелая? Если ты, положим, пьешь херес, не такая уж тяжелая мысль. Но если ты сидишь с перепою и еще не успел похмелиться, а хересу тебе не дают, и тут тебе еще на голову люстра, вот это уже тяжело. Очень гнетущая эта мысль. Мысль, которая не всякому под силу. Особенно с перепою. А ты бы согласился, если бы тебе предложили такое? Мы тебе, мол, принесем сейчас 800 граммов Хереса, а за это мы у тебя над головой отцепим люстру и... Ну как, надумали? Будете брать что-нибудь? Хересу, пожалуйста, 800 граммов. Да ты уж хорош, как видно! Сказано же тебе русским языком, нет у нас Хереса! Ну, я подожду, когда будет? Жди, жди, дождешься! Будет тебе сейчас Херес! И опять меня оставили. Я вслед этой женщине посмотрел с отпрощением, В особенности на белые чулки безо всякого шва. чтоб бы меня смирил. Может быть. Разгрузил бы душу и совесть. Отчего они все так грубы? А? И грубы-то ведь. Подчеркнуто грубы в те самые мгновения, когда нельзя быть грубым. Когда у человека с похмелья все нервы на выпуск. Когда он малодушен и тих. Почему так? О, если бы весь мир! Если бы каждый в мире был бы как я сейчас, тихо и боязлив, и был бы также ни в чем не уверен ни в себе, ни в серьезности своего места под небом, как хорошо бы, никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой одержимости, всеобщее малодушие! Я согласился бы жить на Земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок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 Я это понял по ним, по их глазам, потому что в их глазах отразилась эта смутность это безобразие. Я весь как-то сник и растерял душу. Да ведь я почти не прошу. Ну и пусть, что Хирису нет, я подожду, я так. Это как то есть так, чего это вы подождете? Да почти ничего, я ведь просто еду в петушки. Любимой девушки! Ха, ха Любимой девушки! Гостинцев вот купил. Они палачи ждали, что я еще скажу: я ведь из Сибири, я сирота, а просто, чтобы не так тошнило, Хересу хочу. Зря это я опять про Херес, зря, он их сразу взорвал. Все трое подхватили меня под руки, и через весь зал, о боль такого позора, через весь зал провели меня.